Милый, моя Гаврилна. Приехал я в Москву и сразу же попал в круговорот посильней петербургского. <свят> Был поглощён приготовлениями к Пушкинскому празднику, вертелся как белка в колесе. Кучерма, ужасная кучерма. Но кажется, всё сойдёт благополучно. Московский генерал-губернатор обещал нам всякое содействие и устранение утишнения всякой свободы в речь. Ну, после этого я удрал к себе в спаське, положил перед собой вот этот перстень, и моя речь о Пушкине 3 дня тому назад была написана. А почему вы избрали этот перстень себе в советчики? А потому, милая Мария Гавриловна, что этот перстень был подарен Пушкину графине Воронцовой. Этот самый, этот самый. И подарен он был в той самой Одессе, куда вы переедете. А каким же образом этот перстень оказался у вас? Пушкин считал его талисманом и носил почти постоянно. На смертном одре он отдал его поэту Жуковскому, от Жуковского он перешёл к его сыну Павлу Васильчу, который и подарил его мне. И этот перстень действительно обладает силой талисмана. Пушкин в этом не сомневался. Пускай же в веках сердечный храм не расстровит воспоминание. Прощай, Надежда. Спи, желание. Храни меня, мой талисман. Так вот, смотрел я на этот талисман и вспоминал наше последнее петербургское свидание, и то, как я всё время посматривал на двери вокзала, и как мне было жаль, что ещё раз не увидел вашего лица. И выходит, что моя просьба не провожать меня была глупость, а я стою в церкви на всенощной 12 Евангелий. Я поглядывала на часы, чтобы не пропустить время вашего отъезда. Нет, что там не говорить, а между вами и мною установилась связь, которую никто порвать не может. Я вам отвечу словами Биатриче. Я могла бы сказать вам, что люблю вас больше всего на свете, только вы мне не верьте, хотя я и не лгу. Я ни в чём не признаюсь. Но я ничего не отрицаю. Ну? Ну что же вы молчите? Теперь ваша реплика. Не только Бенедикт, но и любой на моём месте безума станет от вас. Я отвратительно злая кокетка. Никогда вот не поверю. Так я вам раньше никогда не рассказывала. С некоторых пор, когда пустота моей жизни давала особенно себя чувствовать, я вдруг исдумала забавляться над своими поклонниками. После спектакля усаживая их всех в комнате, сама усаживалась на диван и прибегала их изводить. Я ставила себе задачу довести кого-либо из них до последней степени. Вот, услыхав признание, я спокойно звонила два раза, и горничная являлась проводить. Как клиники прозвали меня царицей Тамары, и то не говорили, что Тамара была добрее. Вы просто просто хотели запугать меня. А мне, например, снова хочется взяться за пиро. Я думаю, неужели неужели из старого заглохшего дерева пойдут новые листья и даже ветви. Порой опять гармонией упьюсь. Да вымыслом слезами обольюсь. И может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной. Мне трудно сейчас ответить вам. Всё так зыбко, так неопределённо. Душа у меня как на задвижку закрыта. И пока Леверое тере. Я не могу вам сказать того, что хотела бы. Если планы мои не рухнут, этим летом я буду в Париже и расскажу вам о том скверном, что может повлиять на мою будущность. Жизнь на людях так утомляет, что я иногда жалею. Ну почему нельзя укрыться шапкой невидимкой и бежать куда-нибудь, где тебя никто не знает? А как было бы было хорошо проездить с вами вдвоём. в месяц, так чтобы никто не знал кто мы и где мы. Даже топоров. Представьте, ходят по улицам два чужестранца в дорожных платьях. Один из них высокий, неуклюжий, беловолосый, но очень довольный. Другая стройнкая барышня с удивительными глазами. Подожм, что и она довольна, ходят они по галереям, церквям, катаются в гондоле, обедают вместе вечером вдвоём в театре, а там ну, там мы вображение почтительно останавливаемся. От того ли, что это надо тоить, или от того, что тои нечего? Вображение это или вспоминаю? Никогда не мог понять разницы. Пока что верно только то, что мы подъезжаем к Орлу, и нашему путешествию приходит конец. Скажите мне что-нибудь на прощание. Милый Иван Сергеевич, верно только то, что моё сердце всегда с вами, особенно теперь. Особенно теперь. я нарушила ваш покой. Покой писателя, перед которым благоговею. Вы мой грех. Отчаянно. Вы находите, что я вела себя безрассудно? Почему? Что вы? Вредкой умницы. Нет, слово отчаянный относилось не к вам. Мне вдруг совершенно ясно представилось, как я могу схватить вас и унести в вокзал. Третий звонок раздался вслед за ним, ваш крик, но было уже поздно. Нам пришлось остаться на целые сутки где и как? Вот об этой той мыслью и произнёс то слово. Отчаянный. Представляете, что было бы он вы в журналах? Скандал в Орловском вокзале. Писатель ты, а ещё старик. провожавший известную артистку Эс внизу на самый момент отъезда как бы обуян неким бесом выхватил госпожу Савину через окно из вагона несмотря на отчаянное сопротивление артистки как в гром и треск по всей роции между тем это весело на волоске ну благоразумие к сожалению торжествовало Письма весны лета 1880 года проникнуты тихой грустью и страстной нежностью. И первое из них запечатано пушкинским кольцом талисмана. Письмо это необычайно пассиви и искренне сты чувств в нём выражены. Вот уже третий день, как стоит погода божественная. Божественная. Я с утра до вечера гуляю по парку, стараюсь думать о разных предметах, а там где-то на дне души всё звучит одна и та же нота, какую ночь мы бы провели? Какую ночь мы бы провели? А что было бы потом, Господь ведает. И к этому немедленно прибавляется сознание, что этого никогда не будет. И я отправлюсь в тот неведомый край, не унеся воспоминаний о чего-то мною никогда не испытанного. Я отправлюсь в тот неведомый край, не унеся воспоминаний ничего то мною никогда не испытанного. Мне иногда сдаётся, что мы никогда не увидимся больше, и вы напрасно укоряете себя, называя меня своим грехом. Увы, я им никогда не буду. А если мы и увидимся через 2-3 года, то я буду уже совсем старый человек, и от прежнего между нами не останется ничего. Вам это сполу горя, сполу горя. Вся ваша жизнь впереди. Впереди. Моя позади. Позади. И этот час, проведённый в вагоне в тутаинственную ночь. В тутаинственную ночь. Когда я чувствовал себя чуть не двадцатилетним юношей, был последней вспышкой лампы. Вспышкой лампы. Мне даже трудно объяснить самому себе, какое чувство вы мне внушили. Влюблён ли я в вас, не знаю. Прежде это мне было иначе. Это непреодолимое стремление к слиянию, и когда нёс его самого себя, где даже чувственность пропадает в каком-то тонком огне, в каком-то тонком огне. Я бы всего этого не писал вам, если бы не чувствовал, что дверь, раскрывшаяся было наполовину, Та дверь, за которой мерещилось что-то таинственное, чудесное, захлопнулась навсегда. И мне глубоко жаль, что эта прелестная ночь так и потеряна навсегда, не коснувшись меня своим крылом, не коснувшись меня своим крылом. Можете не отвечать мне отвечать на это письмо. И, пожалуйста, не смущайтесь за будущее. Такого письма вы уже больше не получите. Ваш Иван. Тургенев. Ваш Иван Тургенев. Одесса. Северная гостиница. Одесса, Северная гостиница. Вчера поутру развернула газету "Яхну". Нам сообщают, что известный писатель Тургенев собирается посетить в ближайшем будущем Одессу. Вы можете представить, что я испытал, прочитав это. А особенно следующее. Иван Сергеевич Тургенев написал четырёх актную комедию, в которой главную роль предназначает госпоже Савиной. Комедия, которую сообщили газеты, я не написал. Увиен, на это не мастер. А то какую бы роль я для вас придумал? Что же касаясь моего приезда в Одессу, то это могло бы случиться. Да не случилось. В следующий четверг отправляюсь в Париж и уже чувствую, как нарастает на мне французская шкурка. Не знаю, когда и где мы увидимся, но знаю, что буду счастлив увидев вас. Ну что мне с вами сделать? Ограничусь тем, что беру ваши неудобно забываемые руки. И целую их медленно нежно а вы на это смотрите и что при этом думаете может быть в самом деле без шуток до свидания там в париже до свидания в париже